Глава двадцатая «Ты откуда?» Мне на плечи словно рухнула бетонная плита. «Ты отдашь мне сердце немедленно!» «Да вот уж хрен вам, уважаемая Мария Ивановна!» Даже на коленях стоять удавалось с огромным трудом. Старушка была весьма сильная и опытна. «И, кстати, пытать меня бесполезно. Это даже церушники признали». «Мне отбросить копыта, как два пальца, обтереть, а вам потом с матушкой зимой объясняться». «То, что Сикорская была твоей наставницей, не означает, что она будет за тебя мстить», — довольно логично отбрила меня Лепаш. «И даже если ты сумеешь умереть, у меня есть способы заставить тебя говорить». «Какие подробности?» Услышанное меня не особо воодушевило, но я не собирался сдаваться. А насчет Татьяны Игоревны есть один нюанс. Я встречаюсь с ее праправнучкой, Софьей. Мы были одноклассниками уже почти два года вместе. Об этом тоже можно найти информацию в сети. Там нас регулярно осуждают за аморальное поведение. Только вот сама Зима-мама ничуть не против нашего общения. Так что подумайте, оно вам надо, получить такого врага, «И вообще, у нас был договор, если вы не забыли, и сейчас ваша семейка рискует остаться и без сердца, и без исполнителя хитрого плана». «Будь ты проклят, коммунистический выкормыш!» Несмотря на экспрессию в голосе женщины, давление пропало, от чего я даже подпрыгнул, настолько привык сопротивляться. «Как же я вас ненавижу!» «Да-да, во всем виноваты большевики». Я, наконец, сумел нормально выпрямиться и, потянувшись, рухнул в ближайшее кресло. «Всё отняли у вас несчастных! А на то, что при вашем правлении голодные бунты были каждый год, люди мёрли как мухи, смертность в сиротских приютах зашкаливала за 60%, а вместо заводов и фабрик строились дворцы для императорских шлюх. Вам плевать!» «Быдло и на лебеде домикинь проживет, пока вы французской булкой хрустите!» «Дворяне служили отчизне!» — возразила мне урожденная Кошенцова, но как-то без внутреннего запала. «Все, что мои предки делали, они совершали исключительно ради процветания Святой Руси!» «Ну да, ну да!» — я кивнул, устраиваясь поудобнее. «Уж как она зацвела, от казаку Харкиных детях! И не передать!» Давайте оставим этот спор. Вы все равно меня не услышите. Собственно, это и было причиной революции. Даже двух. Поэтому вернемся к нашим баранам. Я свое слово держу. Хоть мог просто забить на вас, отсидеться в убежище, а то и свалить на нашу общую родину с сердцем под мышкой. Уверен, меня бы там встретили как героя. Но я здесь. Может, и вам стоит вспомнить о чести? Да Было видно, что старушке стало неудобно, и она прятала это за ворчанием. «Уже кухаркины дети напоминают мне, дворянки в шестнадцатом поколении, о чести. Извиняться не буду, но скажи, а ты бы удержался, если бы твоя мечта была на расстоянии вытянутой руки?» «Наверное, нет», — я пожал плечами. Хотя не припомню, чтобы я когда-то бредил силой, но мысль я понял и готов закрыть глаза, но только в этот раз. Давайте к делам. Идем, кивнула Мария Ивановна, открывая дверь. А завтракаем, а потом о делах поговорим. Время пока есть, поэтому успеем подготовиться. Симон! Едва мы зашли в гостиную, как у меня на шее повисла Мари, ничуть не стесняясь брата с друзьями, И бабушки. Где ты был? Я искала тебя, но в комнате было пусто, и бабушка молчит, словно воды в рот набрала. Бегал? Такой рекламы в этом мире, естественно, не было, что не мешало мне сыпать подобными перлами, которые никто, кроме меня, не понимал. Просто вышел немного прогуляться. И как? Сколько трупов нагулял? Пьер так и сочился ехидством. Что-то в новостях не передавали о новой бойне. Ты из меня монстра не делай. Я уселся за стол, предварительно усадив рядом девушку. Просто прошелся, подышал свежим воздухом, посмотрел достопримечательности. Природа у вас тут прекрасная. Ну да, ну да. Парни между собой переглянулись и дружно заржали. Раз нет трупов, значит, точно природой любовался. Я тут недавно тоже с одной природой познакомился. Блондинка, ноги от ушей. «Болбес!» Мари оторвала виноградину и зарядила тьери прямо в лоб. «Симон не такой бабник, как вы!» «Да уж, им до него очень далеко!» Поддержала внука бабушка, проигнорировав недовольную мордашку внучки. «Не кривись и сядь прямо!» «Ну, ба!» — заныла та, но выполнила, что требуется, став похожей на настоящую барышню. «А почему ты сказала, что им до Симона далеко?» «Это он сам тебе расскажет, если захочет». Старуха не собиралась облегчать мне жизнь. «И сколько раз повторять? Никаких посторонних разговоров за столом!» «Приятного аппетита!» Мы ответили нестройным гулом, и я, наконец, впился в сосиску. Кормили у Марии Ивановны от души, как и положено пусть и бывшим русским, а я за ночь весьма проголодался» поэтому смел все, что мне положили, и еще столько же не обращая внимания на вкус, и лишь за чаем расслабился. Сила мне еще понадобится, я собирался выполнить свою часть договора, раз уж вернулся. И нет, честь и совесть тут были совершенно ни при чем, хотя не буду отрицать, обманывать лепажей мне было бы неприятно. Дело в другом. Сильная Франция была выгодна Советскому Союзу как противовес Штатам и Британии. Это не моя придумка. Я таки позвонил по выданному мне номеру, связался с посольством. И те выдали рекомендацию помочь старикам-разбойникам в их безумном плане. А мне чего? Сказали? Я делаю. Понятное дело, это не означало, что я собирался жизнь положить ради удовлетворения чужих амбиций. Да и в посольстве мне несколько раз прямым текстом сказали, мол, «Есть возможность? Помоги! Почувствуешь опасность? Кидай все и вали к нам! Мы прикроем и из страны вывезем!» И я собирался так и поступить, даже несмотря на то, что в целом семейство Липаш мне нравилось. Мари, понятное дело, хоть я заметил, что она была весьма избалованной, но в ее возрасте это нормально, главное, чтобы стервой не выросла. Однако это были уже не мои проблемы. Я не собирался продолжать отношения дольше, чем это было нужно для дела. И пусть кто хочет назовет меня циником, но я от своих обещаний не отказывался и собирался закрыть один вопрос прямо сейчас. «Парни, мне надо будет сегодня уехать по делам, поэтому давайте сейчас пообщаемся насчет вашего проекта». Я обвел взглядом притихших друзей. «Если, конечно, оно вам все еще интересно». Я не зря спрашивал, уже не раз и не два случалось, что загоревшиеся идеи энтузиасты на утро теряли боевой задор и бросали дело, даже не начав. С одной стороны, утро действительно было мудренее вечера, и то, что вчера представлялось гениальным, при ближайшем рассмотрении оказывалось полной лажей. Но бывало, что в отвал шли и вполне дельные мысли, потому что на человека наваливалась неуверенность в своих силах и прочие пораженческие настроения, и годный проект улетал в утиль. Но парни явно были полны энтузиазма и хотели как можно скорее начать свое дело. Как я понял из их разговора, деньги удалось найти, пусть даже ради этого пришлось залезть в долги, но инвесторы, в частности Мария Ивановна, жаждали подробностей, поэтому и присоединилась к разговору, хоть и скептически относилась к самой возможности заработать что-то на аренде самокатов. Ее можно было понять. Последние несколько лет, которые друзья внука занимались арендой, они едва сводили концы с концами, и уж тем более ни о каких серьезных деньгах речь не шла. Но при этом мадам Лепаш умела анализировать данные. Да и мозги энергета работали куда шустрее. А потому увидела в моей идее рациональное зерно, что не мешало ей быть настроенной скептически. «Так вот, как я и говорил, вам нужно сделать ставку на бесконтактную аренду электросамокатов». Я отхлебнул чая и обвел взглядом притихших парней. Тем более, что именно сейчас — Практически идеальный момент для заказа самокатов в Китае. Есть информация, что старые модели с литий-ионными аккумуляторами скоро значительно упадут в цене. Русские решили продать технологию своих новых накопителей. Тут же сделала стойку старушка, показывая, что держит руку на пульсе не только жизни Парижа, но и в международных делах тоже. Это точная информация? Официально об этом еще не объявлялось. Я многозначительно посмотрел в глаза Марии Ивановне. Но до меня дошли слухи, что подписан контракт на строительство завода в Китае. Об этом мне действительно намекнул Сикорский, которого как носителя совершенно секретной информации по-прежнему привлекали к охране технологий. Все остальное являлось результатом анализа данных в Сатори, но я считал, что сумел предсказать будущее с высокой степенью достоверности, ведь доверять китайским товарищам стоило лишь до определенного момента, весьма ограниченного. Как только у них в руках появится полная технология, они тут же продадут ее налево, просто потому что могут. Плюс не стоило все же отрицать и промышленную разведку стран Запада, и возможности их инженеров. Пусть счет шел не на дни, а на месяцы, но рано или поздно технологию вспененных медных аккумуляторов скопируют, и ее ценность сойдет на нет. А зная прагматичность нынешней власти страны советов, они предпочтут лучше продать ее всем желающим, заработав немалую сумму денег, чем остаться на бабах. И сделано это будет перед самым запуском завода в Китае. Конечно, кто-то может отказаться от покупки, рассчитывая потом достать по дешевке у китайцев, но не думаю, что таких будет слишком много. Ибо в погоне за дешевизной можно потерять время и рынок. Как бы мне не импонировал советский строй, но на Западе куда лучше умели считать деньги, если речь шла о собственной прибыли. Поэтому я лично был уверен, что желающих приобрести технологию, опередившую время на пару десятилетий, окажется очень много. И если среди них появятся французы... Что ж, идею сильной Франции как противовеса британцам и США, опять же, никто не отменял. Пусть это немного осложнит нам жизнь в Африке. Но французы там и так теряют позиции. И даже если это замедлится, ничего страшного, победа — все равно будет за нами. Сейчас аккумулятор — это почти половина стоимости самого самоката. Я продолжил объяснять схему. Но если вы будете ждать, пока они подешевеют, можете потерять время, и кто-то займет нишу. Поэтому я считаю, что вам стоит сейчас вложиться, частично или полностью отбить потраченные деньги и снова пустить их в дело уже с новыми моделями. Да, это имеет смысл. В Тьери и на мое удивление пояснил: у меня степень бакалавра по экономике, просто не хотел горбатиться с 9 до 6 на жирных толстосумов. У нас у всех степени, ткнул его в бок Жан. Но что насчет программного обеспечения? Ты говорил, что можешь помочь. Могу. Я пожал плечами, бросив короткий взгляд на нахмурившуюся мадам Липаш. Но обстановка сложилась таким образом, что вам будет лучше. «Никаких контактов со мной не иметь, иначе могут быть проблемы». «Я чего-то не знаю?» Тут же оживилась Мари, уставившись на меня, а после безошибочно вычислив причину неприятностей. «Ба, я же просила тебя не вмешиваться!» «Я бы выполнила эту просьбу, если бы твой избранник был тем, за кого себя выдает. отрезала старуха. «И это его решение, не мое. «Ты не Симон», — первым сообразил Тьери что меня не удивило. И, возможно, даже не из Бельгии. «Мари, я тебе все расскажу, если захочешь, но просто поверь, будет лучше, если для вас я останусь Симоном Классеном». Я посмотрел девушке в глаза. «И даю слово, я вам не враг. Просто так сложились обстоятельства». И меня намотало на грязные колеса большой политики. «После такого остаться в живых уже подвиг». «А уж о чистоте можно вовсе забыть. Оно вам не надо». «Ты все мне расскажешь», — не собиралась отступать вздорная девчонка. «И мы вместе решим, что делать дальше». «Конечно. Давать обещания, которые не собираешься выполнять, мне было не слишком приятно. Но лучше так, чем всерьез связываться с семейством Лепаш. Слишком разными мы были. Но чуть позже». А пока я могу накидать вам техническое задание к программе, а уж найти исполнителя не так сложно, как кажется. Хороших кодеров, готовых работать буквально за еду, полно, а разработка не такая уж сложная, как может показаться. «Это я возьму на себя», — поднял руку Жан. «Подниму старые связи. У меня осталось много знакомых, работающих в IT. Оформим в лучшем виде». «Ну вот видите, моя помощь вам уже и не нужна». Я улыбнулся, глядя, как друзья начали что-то активно обсуждать. Вы бы и сами до этого додумались, но чуть попозже. Так что давайте, дерзайте. Буду рад, если у вас что-то получится. Слушай, Пьер жестом попросил остальных помолчать. Но это получается как-то нечестно. Идея твоя? Ты расписал все в подробностях? Идея ничего не стоит без реализации, я покачал головой. Так что все честно, да и проблем у вас будет еще огромное количество, начиная с разрешения муниципалитета, заканчивая жалобами жителей города. Все это разгребать вам самим, поэтому и деньги должны быть только ваши. Но оставлю за собой право воспользоваться вашим опытом, если соберусь организовать подобный бизнес на родине. Так будет честно. Договорились? Обрадованный Пьер пожал мне руку, а следом за ним полезли обниматься и тьери с Жаном. «И будешь в наших краях, милости просим!» «А вот этого не надо!» Тут же отрезала бабулька. «И вообще мы засиделись. Идем, пора поговорить о наших делах. Мари, займись посудой!» «Ну-ба!» Заканючила девчонка, которая явно настроилась идти с нами. «Займись!» придавила та внучку. А потом в магазин сходи. Горошек закончился, сыр тоже. Ладно. Младшая из дамли Лепаш опустила голову, но я знал, что вряд ли она смирится. Впрочем, ее мнение мало кого интересовало. Симон, я буду ждать. Идем. Не дала разыграться прощальной сцене бабулька. Раз ты закончил с сердцем, сегодня и начнем. Мне прислали новые данные. «Веду тебя в курс дела». Я подмигнул Мари и отправился с мадам Лепаш. Ее высокопоставленные друзья не спешили показываться, справедливо решив, что чем меньше между нами контактов, тем безопаснее для всех. Они могут с честным взором сказать, что знать не знали ни о какой операции, а я, если уж накроют, точно так же смогу говорить, что «работал один». Это же подтвердит сигнатуры энергии, коли начнется официальное расследование. Но лучше до этого не доводить, а остальное заговорщики аккуратно спустят на тормозах. Оставалась вероятность, что после того, как дело будет сделано, меня все же попытаются убрать. Но я надеялся на благоразумие Марии Ивановны и на то, что, в принципе, не собирался возвращаться, когда закончу работу, запрусь в подземелье с сердцем и буду прокачиваться». Неделю, две, три, сколько понадобится. Бездумно выполнять условия хитрой старухи я тоже не собирался. Обойдется, грубо говоря. Говорить ей об этом тоже не спешил. Что я, дурак, ссориться с командором? Обтяпую все по-тихому и руки в ноги. Вот, смотри. Когда мы остались одни, мадам Лепаш расстелила карту катакомб и ткнула пальцем в одну из отметок. Это перевалочный склад наркотиков. Барбитураты, амфетамины, мефедрон. Иногда героин, но редко. Заирцы в основном налегают на дешевую химию. Начнешь с него, но будь осторожен. Склад хорошо охраняют, и у них полно оружия. Не проблема. Я легкомысленно отмахнулся, потому что даже увидеть меня будет для них проблемой. К тому же, глядя на карту, я понял, что можно не лезть через посты охраны и территорию банды, а зайти снизу. За последние сутки мои знания о катакомбах значительно выросли. Спасибо оставшимся воспоминаниям нацистов и бойцов сопротивления, устраивавших в лабиринте свои кровавые салки. Да и с пониманием языка, как французского, так и немецкого, стало на порядок лучше. Вот с произношением была по-прежнему беда. Но я не парился, переводчиком мне не быть. А вот диверсантом... Их ждет большой сюрприз, но давайте пройдемся по всем пунктам. Этот символ, я так понимаю, означает наркотики, лаборатории, склады, притоны. А вот это? Что?